Часть 2. Клятва и секреты. 10. 1 ноября 1843 года. День Самайна, Англия. Авидия проснулась от громкого шума, быстро поморгала, пытаясь сориентироваться, где она. В купе ничего не изменилось, но Оам, как и ночью, сидел на том же месте у дверей. Неужели он не спал всю ночь? Авидия провела рукой по лицу и вдруг поняла, что весь ее подбородок залит слюной. Быстрым движением привела себя в порядок, выглянула в окно и увидела крупную надпись «Ватерлоа». Лондонская станция Ватерлоа. Значит, им удалось выполнить первую часть плана Ноама и оставить Винчестер позади. Авидия хотела сделать глубокий вдох, но тяжесть в груди затрудняла дыхание. Девушка перевела взгляд на соседний диван и только сейчас заметила, что Ноама там уже нет. Он стоит рядом с ее постелью и с любопытством разглядывает о видео. «Что?» — с беспокойством в голосе спросила серая ведьма. Клинхард помолчал несколько секунд, после чего с улыбкой заметил. «А ты знаешь, что храпишь во сне? Думаешь, именно так следует разговаривать с дамой?» «Мы приехали». Объявил Ноам, меняя тему и не обращая на реплику своей спутницы никакого внимания. «Сейчас объявят, что можно выходить, но прежде чем это произойдет, я хочу, чтобы ты внимательно меня послушала». От этих слов внутри у Авидии, которая за время сна успела немного успокоиться и подзабыть о том, зачем они здесь, все сжалось. Воспоминания о пережитом за последние дни навалились на нее, как огромная волна, которой не ждешь, Как на море во время шторма, когда кажется, что он уже затихает, но на самом деле все начинается заново. Но Авидия сумела совладать с собой, уже не в первый раз за последние сутки, и начала внимательно слушать указания Ноама. «Они будут нас искать. Пока еще думаю, слухи не успели дойти далеко, Но совсем скоро большинство чувствительных будут знать о том, что произошло. И, скорее всего, нечувствительные тоже будут знать об этом. Ноам помолчал, глядя на дверь купе. Я видя, вдруг ужасно захотелось, чтобы он посмотрел на нее, а не на дверь. Я знаю кое-кого, кто мог бы оказаться нам полезен. Но сначала мне нужно объявить о своем визите. «Так, а сейчас что мы будем делать?» Проводник объявил о прибытии поезда и попросил пассажиров покинуть вагоны. Авидия пристально посмотрела на Ноама. «Что мы будем делать сейчас? Мы спокойно выйдем из поезда и направимся в Камдентаун». Авидия слышала об этом месте. Насколько она знала, среди местных жителей оно считалось довольно модным, хотя и не являлось центром, скорее даже окраиной. «Ты знаешь, как туда добраться?» Спросила Авидия с беспокойством в голосе. Конечно, ответил он, глядя ей в глаза. Я видела и Авидии показалось, что он немного обиделся. Я езжу в Лондон каждый месяц. Мы приедем примерно через полчаса, так что веди себя как обычно. Все будет хорошо. Девушка кивнула, и они оба встали как раз в тот момент, когда проводник постучал в двери их купе. Ноама открыл, и Авидия прошептала ему спасибо. «Конечная остановка, дамы и господа. Надеюсь, вам понравилось путешествие». Авидия кивнула и, подождав, пока Нуам возьмет свои вещи, направилась вместе с ним по узкому коридору к выходу. На станции было шумно и дымно. Сотни лондонцев сновали туда-сюда, покупая билеты, разыскивая свои поезда и вагоны, прощаясь, встречаясь. От такой суеты у Авидии закружилась голова. Она ведь росла вдалеке от столицы и не привыкла к большим толпам и шуму вокруг. К тому же ей не давала покоя мысль о том, что в этот самый момент ее разыскивали за убийство, и это совсем не придавало уверенности. Хорошо, что Ноам был рядом, а видя, ощущала тепло своего спутника, чувствовала его руку, которую он предложил ей почти автоматически, будто делал это по сто раз на дню с разными девушками. А она инстинктивно вцепилась в нее так, что Ноам не смог сдержать легкой улыбки. В любой другой ситуации Авидия, может быть, даже обиделась на такую улыбку, но из-за дрожи, которая сотрясала ее тело, не обращала на это никакого внимания. Сейчас она только и могла, что оглядываться по сторонам и ждать, что ее вот-вот узнают, поймают и снова запрут. На этот раз вместе с Ноамом, который явно был соучастником ее побега. Так они и шли. Авидия вся в панике от происходящего. И Ноам, который старался изображать абсолютное спокойствие и уверенность. Но, увы, перед настоящей паникой у напускного спокойствия не было никаких шансов. Они уже практически покинули здание вокзала, как их окликнул один из полицейских. «Извините». «Дама в голубом платье». А Авидия остановилась парализованная. Ноам взглянул на нее глазами моля сохранять выдержку. И они оба направились к полноватому стражу порядка, одетому в униформу. Полицейская шапочка выглядела карикатурно маленькой на его большой голове. «Мистер, мисс, извините, что беспокою, но вам придется пройти досмотр». Молодые люди растерянно переглянулись, делая вид, что не понимают, в чем дело. «Что вы говорите?» — спросил Ноам. «Досмотр? Что-то случилось?» Полицейский кивнул в сторону длинной очереди, которая вела к столику и сидящему за ним коллеге, который проверял документы, а затем, понизив голос, сказал. «Вчера вечером в районе Нотинг-Хилл произошло покушение на убийство». Преступника видели на этой станции. При слове а видео бросила в дрожь, и она с силой сжала руку Нома. «Кого он пытался убить?» — с любопытством в голосе спросил Клинхард. «Судя по всему, собственную жену», — охранник покачал головой. «Ужас! Если найдут, его ждет веселица, а потом он отправится прямиком в ад, к чертям на сковородку». А вы, пожалуйста, пройдите в очередь, это не займет много времени. Авидия слышала, как Ноам спросил мужчину еще о чем-то, но от волнения не могла расслышать слов. Взгляд и разум ее были в той очереди. А еще она думала о том, что сейчас по этой самой станции бродит самый настоящий убийца. Когда волнение чуть отступило, и девушка смогла наконец разобрать слова, а не только отдельные звуки, Она заметила, как охранник посмотрел на нее, а затем, обращаясь к Нуаму, произнес: Должен сказать вам, сэр, что вам несказанно повезло. Ваша супруга обворожительна. Авидия почувствовала на себе взгляд Нуама, но не смогла заставить себя ответить на него. Им ничего не оставалось, как направиться к очереди и встать в ее конец, в то время как полицейский продолжил останавливать и других пассажиров. Некоторое время они стояли молча. Наконец, Нуам откашлялся и произнес. «Успокойся», — сказал он, — «скоро мы отсюда выйдем. Хотя, если учесть, что где-то здесь бродит убийца, нам придется быть еще более осторожными». Авидия кивнула. Ни на какие другие слова и жесты у нее просто не было сил. «Убийство! Убийца!» Эти два слова, как заведенные, крутились у нее в голове, и переключить свои мысли на что-то другое у нее совершенно не получалось. Впрочем, была еще одна фраза, которая не имела к первым двум словам никакого отношения, но при этом кружилась вместе с ними, заливая мозг, чем-то не имеющим отношения к страху, чем-то очень приятным. Ваша супруга обворожительна. Наконец подошла их очередь, и серьезный полицейский, представившись сотрудником Скотланд-Ярда, попросил молодых людей предъявить документы. «Мне нужны ваши проездные билеты, имена и фамилии, возраст и место рождения». А тяжело сглотнула. «Почему? Почему это дурацкое убийство должно было случиться именно в этот день?» «Конечно». Заметив сомнения в голосе Ноама, полицейский внимательно посмотрел на него и, перелеснув страничку в блокноте, приготовился записывать. Ноам тем временем как мог старался тянуть время и не спеша ощупывал свои карманы, делая вид, что не знает, где билеты. А Авидия молча наблюдала за происходящим, чувствуя, как ее желудок сжимается, а в горле скапливается комок. «Вот, пожалуйста». Полицейский осмотрел билеты, быстро записывая что-то в блокноте. «Прибыли из Винчестера?» — проговорил он, продолжая осматривать документы. «Имена и причина вашего визита?» Ну а мы, Овидия, переглянулись. Действовать нужно было быстро. Сейчас. «Ной и Оливия», — быстро ответила Авидия. «Это мой муж. Мы приехали в Лондон на медовый месяц». Хотим отпраздновать начало совместной жизни, осматривая ваш прекрасный город. Нуам вздрогнул, но вовремя совладал с замешательством и, приподняв одну бровь, промолчал. Серая ведьма тем временем продолжала смотреть на полицейского. Фамилии потребовал тот, не обращая особого внимания на разъяснение о виде. Тут пришло время реагировать Нуаму. Роджерс. «Ну и Оливия Роджерс. Мы оба из Винчестера. Моей жене 19 лет, а мне двадцать». Полицейский улыбнулся. Создавалось впечатление, что данные, предоставленные мужчиной, убеждают его еще больше. «Идиот», — подумала Овидия, глядя на него. «Ясно. Вы можете быть свободны. Вот вам портрет предполагаемого убийцы». С этими словами он протянул им рисунок, на котором был изображен худощавый тип с бородой и в шляпе. Эвидия подумала, как человек, столь слабый на вид, мог попытаться совершить убийство. На секунду ей пришло в голову, а не он ли убил Элью. Но нет, это было невозможно. Преступления совершились с разницей в несколько часов, а одна только поездка из Винчестера в Лондон занимает ночь. Авидия почувствовала, что Ноам тянет ее от стола с полицейским к выходу и двинулась за ним. Лишь отойдя на безопасное расстояние, девушка смогла вздохнуть с облегчением. «Твой муж?» — выпалил Ноам. «О нет, не сейчас. Она не готова была сейчас обсуждать это с Ноамом. Я подумала, что сказать так будет лучше всего. Тебе не кажется?» Ноам странно посмотрел на нее. Пытаясь скрыть смущение, видео продолжила. Это звучало не так уж безумно. К тому же предыдущий полицейский сам подумал, что я твоя жена. Будет безопаснее, если лондонцы станут считать нас супружеской парой. К сожалению, среди нечувствительных у мужей больше превосходства и власти над женщинами, зато они защищают их. Впрочем, все это нас не касается, мы же не всерьез. Значит, будем представлять, что мы семейная пара. По крайней мере, пока все это не закончится. Да. Ной и Оливия? В тоне Ноама слышалась насмешка. На этот раз Овидия посмотрела на него, немного покраснев. Нужно было отвечать быстро, а ты стоял и молчал. Спасибо, Уинтерсон. Неожиданно искренне проговорил Ноам, и Овидии пришлось отвести глаза, чтобы скрыть смущение. «Нам следует договориться о том, как мы встретились и как поженились, на случай, если такой вопрос возникнет», — добавила она. Они остановились, и Авидия почувствовала холод. Противный сыроватый ветерок пронимал до костей. Но жаловаться на погоду ей сейчас хотелось меньше всего. Ноам смотрел по сторонам, делая вид, что разглядывает местных жителей, а сам думал о словах Авидии. Это хорошая идея, Авидия, даже великолепная, но мы все равно должны будем проявлять осторожность, и боюсь, что, к несчастью для нас обоих, нам придется на публике демонстрировать нашу привязанность друг к другу, чтобы у людей не оставалось никаких сомнений. Если это поможет доказать мою невинность, я согласна. На этих словах Нуам как-то странно встрепенулся, после чего подошел к Авидии очень близко и шепотом спросил. «Невинность? О какой невинности ты говоришь сейчас?» А Авидия широко открыла глаза, краска залила ее щеки. Нет, она спокойно могла говорить на подобные темы, но не в таком месте, где все сказанное могло в любой момент стать достоянием ушей нечувствительных, для которых интимные отношения были куда более табуированной темой, чем для чувствительных. Да их повергнет в шок одно только упоминание о близости мужа и жены. «А какой чепухе я сейчас переживаю», промелькнула в голове у серой ведьмы. «Знаешь, Ноам. Меня немного беспокоит, что, когда я говорю серьезные вещи, ты все в шутку переводишь. «Мы докажем, что ты невиновна», — очень серьезно ответил Ноам. «Даже не сомневайся». Авидия смотрела в его полное решимости лицо и в очередной раз спрашивала себя, зачем он ей помогает. Не лучше ли было остаться в Винчестере, купаться в роскоши и не спеша выбирать себе девушку из десятков желающих? «Раз уж мы сейчас притворяемся мужем и женой», — сказал Ноам, подавая Авидии руку, «предлагаю тебе воспользоваться привилегиями, которые дает этот статус, и для начала скупим весь имеющийся в Лондоне крепкий алкоголь». «Хоть в чем-то мы с тобой согласны», — улыбнулась Авидия внутренне благодаря Ноама за то, что в очередной раз смог снять напряжение дурацкой шуткой. И, не теряя больше ни минуты, они покинули станцию. Но ощущение, что все жители Лондона были тайными шпионами, которые высматривали ее, не покидало Овидию. Нуам, чувствуя, как крепко сжимает руку его спутница, чувствовал это, но не подавал виду. И совсем скоро они утонули в лондонской толпе, в дурнопахнущем воздухе и серости этого города.